Встретил нас радушно и тут же запер магазин. Так что мы в нем остались единственными покупателями. Я с удовольствием покопалась в различных побрякушках, примерила кое-что, но для себя так ничего и не смогла выбрать. Слишком уж все богатое и вычурное. Не люблю я такое. Ну вот, куда мне на каждый день серьги с огромными камнями или же усыпанные самоцветами так, что в глазах ребит. А то, что было попроще –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 Став более серьезным и не таким улыбчивым. Я ведь правильно понял, что вы желаете приобрести нечто особенное и предназначенное для чужих глаз и ушей. Все верно, Лера. Меня интересует амулет. Какие именно функции он должен выполнять? Защиту от ментального вмешательства и от считывания эмоций. Это прежде всего. И желательно, чтобы еще был щит от нанесения физического вреда.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 Третье колечко из красного золота было такое же плоское, но уже оба его края имели волнистые края с выемками и выступами. «Леди, сожалею, но приобретать это кольцо вам нет смысла. Я вообще удивлен, что вы его выбрали. Надеть полностью все три его части могут единицы, а для большинства существ это в принципе недоступно. И люди уж точно не смогут это сделать».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 Поэтому из крупных покупок я ограничилась кожаной курткой и кожаными же брюками, костюмом для верховой езды, сапогами к ним и теплым меховым жилетом. Из прочего взяла буквально несколько вещичек, сказав, что иначе я не смогу носить эти вещи на земле. А про себя подумала, что лучше куплю швейную машинку, а лувида мне что-нибудь сошьет, раз уж она хорошая портниха или просто куплю в магазине. Зато настояла, чтобы мы зашли в мужской магазин, и Эрелев набрал вещей для себя, ведь ему тоже нужна одежда, вот пусть и приобретает. Леди Неневия от моего поступка была в восторге, в отличие от самого Лирела и от Виконта, который поджимал губы, пока мы с Неневией ждали Эрелева. Но переспорить нас с графиней не удалось ни моему телохранителю, ни Андорру. Виконт весь день...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 Я еле дожила до того момента, когда Виконт, поблагодарив Ниневию за гостеприимство и общество, стал прощаться. Хм, целуя мне руку и никак не выпуская, хотя я аккуратненько пыталась ее отобрать, он пытался намекнуть, что был бы счастлив и завтра составить мне компанию. Эйлорд и Эролиф стояли сзади и чуть сбоку, и тут я услышала слова моего мага, произнесенные едва слышно.